Глава 8 Тварь, размером с человека, но бежавшая на четырех конечностях, явно не ожидала встретить меня на своем пути. В последнюю секунду она попыталась увернуться от моего удара, но усиление реакции, которым я располагал, помогло мне зацепить противника острием меча. Рана получилась неглубокой, но немного моей энергии проникает внутрь монстра. Теперь мне нужно только время. Монстр прекратил преследовать свою жертву и полностью переключился на меня, осознавая, что я представляю гораздо большую угрозу. Пару секунд он оценивал меня, в то время как я внимательно рассматривал его. Форма гуманоидная, но передние конечности длиннее и массивнее. Он больше походил на обезьяну, чем на человека, а на теле, казалось, не было ни единого волоска. Вместо кожи его тело покрывала сплошная мускулатура, обтянутая тонкой пленкой. Голова была вытянута, более эргономичная, особенно для бега на четырех конечностях. Челюсть выпирала вперед. В рот мне, мано, выдохнул я, рассмотрев тварь перед собой. Может быть, не стоило мне лезть в эту историю. После небольшой паузы тварь бросилась на меня. Я попятился, сосредоточившись на разрушении ее организма изнутри. Времени было немного. Поэтому я не стремился добраться до жизненно важных органов, просто разрушал кровеносные сосуды в поврежденной конечности. Тварь изначально двигалась очень быстро, даже быстрее, чем я, находясь под усилением, но с каждой секундой ее нервные и кровеносные системы разрушались, и движения становились все менее точными и более заторможенными. Хотя даже так я не мог перейти в наступление, лишь защищался, отражая ее попытки атаковать мечом. Зато мне удалось еще пару раз ранить монстра и усилить заражение своей энергией. С каждой секундой боя монстр замедлялся, но и моя мана истощалась. Наконец я решил перейти в наступление. И тут тварь удивила меня. Даже с поврежденными конечностями она ловко избегала моего лезвия и пыталась вцепиться зубами в мою руку. Попытаться сбежать? В прошлый раз это сработало. Но сейчас я всю энергию потратил на бой. Внутри меня возник знакомый зуд, напоминавший тот, который спас меня в прошлый раз, когда мы с Соломоном бежали через лес. Этот зуд давал мне силы, ускорял реакцию, увеличивал эффективность энергии и поднимал силу мышц. Я усилил натиск и нанес несколько серьезных ударов монстру. Теперь уже он пятился, стараясь избежать моих атак, а я все больше на него давил, не жалея сил. После одной из моих атак монстр переосмыслил происходящее и попытался сбежать. Я был рад этому. Энергия на исходе, и я не уверен, что ее хватит для завершения боя. Хотя интеллект этих тварей пугает. Что это вообще было? Животное? Человек? Новая раса? Или мутант? Мне нужно как можно скорее покинуть этот остров. Но как только монстр скрылся, я услышал хруст веток позади себя. Резко развернувшись, выставив меч, я ожидал увидеть другого монстра, но передо мной оказался человек, который до этого пробежал мимо меня. Он запутался в плетущихся растениях и лежал практически неподвижно. Он что, наблюдал за боем? Подумал я, слегка обеспокоенный тем, что мог раскрыть слишком много информации о себе. «Живой?» — спросил я. «А ты... ты... а Александр?» — дрожащим голосом уточнил он. «Ну да», — согласился я. «А что толку отрицать, если он меня узнал? Жаль, что я его не узнаю, но он явно не похож на заключенного. «Слишком круглая морда, и лишний жирок на теле имеется». «Как... как ты выжил?» «Сам не знаю. Повезло. Как и тебе, что я оказался рядом». «Да-да, но все говорили, что ты мертв. «Давай поговорим в другом месте, пока эти слухи не стали правдой». Он быстро закивал головой. Я обрубил растительность, в которой запутались его ноги, и помог подняться. Мы вышли из леса. — Может, вернемся на корабль? — предложил он, не отрывая взгляда от леса. — Он же утонул. — Ну, частично. Можно забраться на обломки. Надеюсь, эти твари не полезут в море. Они и на пляж почему-то не выходят. — А, ну ладно. Давай хоть немного дальше отойдем. — Давай, — согласился я. — Ты был один? — А, ага, — нервно ответил он. Его лицо побледнело еще сильнее. Он постоянно оборачивался и дергался от каждого дуновения ветра. Я понимал его, сам находился в шоке от этих уродцев. Интересно, сколько их там еще? — Как ты там очутился? — спросил я его по пути. — Да на пляже такое началось. Как только я доплыл туда, сразу рванул подальше, хотя сил даже идти не осталось. Меня бы просто убили, пленники совсем озверели, ублюдки. Ой, извини, ты же тоже. — Кстати, ты не знаешь, почему я оказался в кандалах? — А ты не помнишь? — удивился он. «Не-а, память полностью отшибла. Даже твое имя не помню». «Ты его и не знал. Меня зовут Макс. Я давно служу твоему отцу. Ну и тебе, получается». «Что-то он не в ту сторону уводит разговор. Почему я стал заключенным на своем же корабле?» Макс посмотрел на меня странно. Я помнил такой взгляд из прошлой жизни. Обычно он означал, что человек что-то скрывает. «Да я и сам не знаю. Приказ от нашего капитана...» Тебя скрутили и в кандалы. Прости, Александр, я ничего не мог сделать. Но я рад, что ты жив. Очень рад. Ага, рад он. Рад, что сам не сдох. А на остальных ему плевать. Знаю таких лицемеров. Но сейчас он мне нужен. Чистку проведу позже, когда у меня будет больше людей. Другие солдаты выжили? Не знаю. Видел несколько пленников и много мертвых. Нужно добраться до форта и вызвать подкрепление. Почему они сами не пришли на пляж? В самом начале могли подавить восстание и спасти многих. Теперь будет сложнее. Да они нас, скорее всего, и не видели, хотя взрыв на корабле должны были заметить. Странно все это. Я и не знал, что на острове водятся такие твари. Я тут разбил лагерь с другими выжившими. Если ты не против компании заключенных, можешь присоединиться. Макс удивленно посмотрел на меня и задумался. Меня сразу там убьют. Не говори, что из стражи, притворись заключенным. А одежда? На мне казенные тряпки. На нем было действительно что-то более качественное, чем то рванье, которым обеспечивали преступников. Рубаха и подштаники, которые обычно надевают под броню. Неплохие ботинки, пояс для оружия, хотя самого меча не было. Но был неплохой нож и бурдюк. Интересно, что в нем? «Снял с мертвого солдата», — предложил я вариант ответа. Можешь сказать, что сам его убил. В лицо же тебя никто не знает? Нет, я обычно в шлеме на службе. Да и с пленниками другие обычно контактировали. В памяти всплыли имена Дэм и Сэм. Жаль, что они сдохли так быстро. С радостью убил бы их еще раз. Ладно, одному мне все равно не выжить. Только не выдавай меня, — попросил Макс. В лесу никого больше не видел. Мой новый подопечный напрягся. Жаль, что у меня нет былой силы. Прочитал бы его мысли, и все стало бы ясно. А так только гадать, что он там скрывает. «Нет, но видел несколько тел», — тревожно ответил он. «Может, не врал, а просто боялся этих тварей, но все равно выглядел мутно». Наши удивились, заметив, что я возвращаюсь не один. Мин с Соломоном даже за оружие схватились. Кстати, у Макса не было боевого оружия, лишь пояс с бурдюком, ножом и какой-то незнакомой вещью. «Это что за хер?» — как всегда бесцеремонно спросила Мин. «Прошу любить и жаловать. Макс!» — представил я новенького. «Он из стражи?» — тут же уточнила азиатка. «Нет, просто забрал одежду у одного из них», — пояснил я. «Что-то она хорошо подошла, будто на него сшита», — не унималась Мин. «Ну, подошла и подошла. Что с того?» «Не доверяю я ему», — проворчала она. «Мне нравится ее прямота и искренность». «Тебя никто и не заставляет, но вместе у нас больше шансов выжить». Соломон, немного разбавив напряжение, парень протянул руку Максу. Тот ее пожал. «Вон там у костра Денис, а Таня и Валя воду носят. А вы что, опреснитель запустили?» — удивился я. «Ну да, мы уже литр воды сделали. Пока ветра нет, пар почти не улетает мимо», — радостно сообщил Сол. «У вас есть вода?» — изумился новенький. «Есть, но тебе она не положена. Сначала заработай», — наехала на него Мин. «У меня есть имперский самогон. Пойло так себе, но меня хорошенько выручила. Тут пол бурдюка еще осталось. Вот, возьмите». Я взял протянутый бурдюк. Если это тот же алкоголь, что был у другого солдата, то он точно нам не помешает. И нет, не для внутреннего применения и развлечений. Мне нечем обработать раны Дениса, а тратить энергию на это было бы расточительно. Хотя организовать пир с алкоголем нам не помешало бы. Всем нужно расслабиться и сблизиться. Но это потом. Сейчас на первом месте вопрос выживания. Максим без восторга осматривал наш лагерь. Один хлипенький шалаш и опреснитель — вот и все наши удобства. Однако Соломон с девушками уже натаскали сюда много хлама. Веток, досок и тряпья. В целом этого хватит для постройки второго шалаша. Бутылок тоже достаточно для нескольких новых сигнализаций. «Пока я обрабатывал раны Дениса, новенький рассказал много интересного, в основном благодаря настойчивости и прямолинейности Мин. Она задавала ему вопросы один за другим, не давая расслабиться. «Почему ты не остался на пляже с остальными заключенными?» — спросила она. «Там... там такое началось! Заключенные и солдаты все еще выбираются на пляж. Многие остались на обломках корабля, но там мало еды и почти нет воды». А как только выйдешь на пляж, тебя окружают, обезоруживают и допрашивают. У них там кремень и белый за главных. «А сколько всего заключенных осталось?» — уточнил я. «Точно сложно сказать. Двадцать человек, не меньше. И еще десяток солдат, которые стали пленниками». Я заметил, что слова новенького расходятся с тем, что он говорил мне раньше. Ранее он утверждал, что сразу в лес рванул, как только на пляж выбрался. А теперь, оказывается, знает и главарей но я решил не говорить об этом чтобы не выдать мужчину на вид ему было лет сорок но выглядел он крепким то что он служил моему роду двадцать лет похоже на правду кремень стиснув зубы злобно прорычала мин так вот они заставляют новеньких примкнуть к ним а тех кто отказывается избивают и заставляют убивать солдат девушек просто насилуют если они хоть немного привлекательно выглядят рано или поздно человек ломается и соглашается Тогда ему предлагают доказать свою верность, принести из леса воды. Но в лесу оттуда мало кто вернулся. Я бы и сам погиб, но Александр спас меня. Спасибо тебе еще раз за это. Без тебя я бы стал одной из жертв. Святые руны. Наконец-то удача! радостно воскликнул я. Все посмотрели на меня с недоумением. В чем удача? Там люди умирают, произнес Соломон. Вы не понимаете? «Это хороший шанс пополнить нашу команду». Они все по-прежнему не понимали. «Да что ж они тугие такие?» «Поясни», — попросил Амин. «Мы отправимся в лес и будем перехватывать тех, кого отправляют на смерть. Они станут на нашей стороне. Когда нас будет больше, мы сможем покончить с Кремнем и тем Бледным. Или как его там?» Все задумались, но особого восторга на их лицах не было. «Я не пойду в лес» неуверенно произнесла Рыжая. «И я тоже», — поддержала ее блондинка. «Саш, ты меня не слушаешь. Они отправляют в лес самых слабых и трусливых», — пояснил Максим. «Как они нам помогут?» «Если люди отказываются примкнуть к тем ублюдкам, это еще не значит, что они слабые». «Не все пленники — бойцы. Там много простых торговцев, ремесленников, крестьян и женщин», — добавил Новенький. «Ничего?» Мы обучим крепких и сделаем оружие. Даже слабые будут полезны. Если они увидят, что нас больше, просто сложат оружие. Не всем хочется идти за кремнем. У них просто нет выбора. Я не понимал, почему другие не радуются новостям Максима. Как по мне, все складывается удачно. Этот недоделанный главарь шайки сам себе усугубляет ситуацию». «Но в лесу... твари?» — со страхом произнес новенький. Теперь я понял, почему моя идея никого не вдохновила. Просто боялись идти в лес. Если я один почти справился с той тварью, то толпа справится тем более. Нам не нужно заходить глубоко в лес. Притаимся возле пляжа. Твари в основном у реки, а это несколько километров вглубь. Все задумались, но страх не покидал их. «Я за», — первая откликнулась Мин, сверля глазами своих подруг. «Ну, можно попробовать», — согласилась рыжая. Блондинка тоже не могла возражать. «Я с Александром хоть куда», — улыбнулся Соломон. «Быстро же он забыл наш побег от тварей, хотя с такой толпой у нас большие шансы выжить». «Если у меня затянутся раны и будет оружие, то я тоже не против», — добавил Денис. «Я обязан Сашке жизнью. Что вы так смотрите?» «Конечно, пойду», — последним ответил Максим. «Вот и хорошо. Осталось только вооружить нашу команду», И хоть немного обучить бою. Следующие несколько часов мы этим занимались. Я, Максим и Мин сделали пять копий из длинных веток, я нарубил их мечом, Макс затачивал своим ножом. А Мин шлифовала камнями и песком. Соломон, Денис и Таня свали, из листьев и веревок сплели что-то вроде маскировочной одежды. Еще некоторое время Сол провозился со своим туалетом. Вкопал вокруг него несколько палок с мой рост, а между ними натянул плетень из веток и листьев. До этого его туалетом пользовался только он, а остальные ходили в лес за ближайшие кустики. Макс попробовал сделать щит из палок, но получалось плохо. Я разрубил его несколькими ударами меча. Мин предложила использовать обломки панциря краба. Из них щит получился намного прочнее и легче. Мы с ней даже нашли еще одного краба, пока остальные занимались опреснением воды и обустройством лагеря. Сол построил еще один шалаш, А Макс, по моим советам, сделал несколько сигнализаций. После приготовления краба и небольшого перекуса мы занялись тренировкой. Мин, Соломон, я и Максим неплохо владели оружием. Таня, Валя и Денис были слабее, но после двух часов научились основным приемам. Выпады, парирование, уклонение. Мы тренировались до самого вечера, установили четыре сигнализации, поужинали вяленым мясом и разошлись по спальным местам. Дежурить договорились парами по два часа. Несмотря на прохладную погоду, ночь на острове не была особенно длинной. Часов восемь мы сделали так, чтобы каждый мог и отдохнуть, и подежурить. Ночь прошла спокойно, не считая одного инцидента. Утром, когда я сменил Максима Соломоном, парни пошли поспать, а я не обратил внимания на то, куда они направились. Девушки спали в нашем старом шалаше, а парни в новом. Почему-то Максим, нарочно или случайно, отправился в женский шалаш. Ох, и крик уже было! Из шалаша раздался пронзительный виск, и Макс выбежал, держась за промежность. За ним стремительно гналась Мин с разъяренным выражением лица. Максим, прыгая на одной ноге, не отпуская промежность, обогнул костер, пока Мин пыталась его догнать. В конце концов он рванул к воде, а девушка остановилась, бросив ему в догонку пару мелких камней. Я просто молча наблюдал за этой сценой, не зная, как реагировать. Хотелось просто смеяться с самонадеянности этого мужика. «Присматривай за своим дружком, или он станет подружкой», пригрозила Мин и вернулась в свой шалаш. Максим, стоя по пояс в воде, постановал от боли. Через несколько минут он вернулся и, кажется, собирался сесть у костра, но, судя по всему, сидеть просто не мог. «Она с ума сошла! Она мне чуть яйца не оторвала!» «Разве так можно? Это зверство!» — жаловался он, время от времени подпрыгивая возле костра. Что случилось? Я просто погреться хотел. Не с мужиками же мне спать. Я не из таких. Просто приобнял ее. Она вроде как не против была. Провела рукой по моей ноге, потом положила ладошку на хозяйство. Я думал, она тоже хочет. А она как сожмет их резко. Вот эта хватка! Блин, жесткая баба! «Ха-ха-ха!» — -ха, не удержался я от смеха. «Ты нашел, кого обнимать. Ты бы еще в улей член засунул. Было бы безопаснее». «В общем, сам виноват, я считаю. Ладно бы к Тане или Вале полез, я даже не ревновал бы. Но к Мин я и сам опасаюсь приставать. Хотя она мне нравится. А после этой сцены — еще больше». Максим крутился у костра, пока его штаны не высохли, и пошел отдыхать уже в мужской шатер. Не знаю, что его там смущает. Шатер был огромным, каждый спал на собственной лежанке с расстоянием не меньше метра между ними. Ночью опреснитель работал без остановки. Из-за камней пламя не было заметно издалека. Два шалаша прикрывали обзор с двух сторон, скала закрывала третью, а с четвертой море. На рассвете я разбудил всех. Мы быстро поужинали вяленым мясом и рыбой, выпили воды и грамм по пятьдесят имперского самогона, что оставался после обработки ран Дениса. За ночь у него затянулись последние ранения, не без моей помощи. Так что у нас стало семеро. Четверо неплохих бойцов и трое послабее, но не бесполезных. Мы оставили лагерь, погасили огонь и отправились к пляжу заключенных. Или теперь пляжу Кремня. Но это ненадолго. Не доходя до вражеского лагеря, свернули в лес и остаток пути шли, скрываясь в густой растительности. Маскировочная одежда работала отлично, даже особо прятаться не нужно, достаточно было стоять неподвижно. Я искал хоть одну тропу, по которой люди уходили в лес, но не нашел ни единого сломанного листа или ветки. Но место было правильным, с нашей позиции открывался вид на весь лагерь Кремня и всем, кто к нам приближался. Долго ждать не пришлось, когда солнце уже не только освещало, но и согревало все вокруг, к нам направилась группа из человек. «Приготовьтесь, ждем моей команды», — приказал я.